Глава первая Нелучшее начало Я потеряла все. Слезы текли по моим щекам, и я гадала, как же я теперь из этого выпутаюсь. На дворе был 1982 год, и я смотрела на мир широко открытыми глазами, словно Дороти, которая впервые увидела изумрудный город. Вот только в моей истории коропозы переставляли Дороти на каждом шагу. А сама она была по самые глаза в долгах перед волшебником страны Оз, после того, как злая ведьма Запада надрала ей задницу. И, к сожалению, у меня не было серебряных башмачков, которые выручили бы меня из беды. И я как раз окончила университет. С образованием по специальности экономика и музыкальная композиция в одной руке и пачкой студенческих долгов в другой я переехала в Сан-Франциско, намереваясь стать биржевым брокером и сколотить состояние. Я поселилась в крошечной съемной квартирке, где кроме меня жили еще три девушки. Однажды они решили, что перекрасить стены нашей гостиной в кричащий розовый цвет – это прекрасная идея. Впрочем, наш дом находился всего в одном квартале от пересечения улиц Хейт и Эшбери. В этом районе любой выбор цвета был уместен. Так как я не принадлежала к богатой семье типа Рокфеллеров или Вандербильтов, и у меня не было до нелепости богатых родственников, которые могли бы стать моими клиентами, моя кандидатура была отвергнута всеми брокерскими фирмами Сан-Франциско. Меня это не остановило. Я была намерена добиться своей цели во что бы то ни стало. Но необходимость платить по счетам заставила меня согласиться на должность финансового аналитика фирме Краун Целлербах. Так вышло, что ее офис располагался прямо через дорогу от Тихоокеанской фондовой биржи или РСХ. Тогда я еще не знала, что это такое. Как выяснилось позже, в стране было только 4 биржи, где торговались опционы на акции, и это была одна из них. Опционы на акции были зарегистрированы в качестве торгового инструмента менее 10 лет назад, Так что на бирже в те времена царил настоящий дикий Запад. Возможностей для арбитража было великое множество. Говоря простыми словами, арбитраж – это когда трейдер использует несоответствие цен на разных рынках. Представьте, что вы, гуляя по магазинам, замечаете, что в Таргет пачка сливочного масла стоит 2 доллара, а в Walmart всего 1. Вы покупаете его за 1 доллар, Переходите через дорогу и продаете за 2 доллара. В те времена трейдинг был настолько прост. Но, конечно, развитие технологий с годами делало рынки все эффективнее и эффективнее. Здание, в котором располагалась биржа, было построено в 30-х годах 20 -го века. В нем сочетались классическая архитектура прошлого и ардеко настоящего. Вход украшали 10 внушительных колонн, придававших зданию величественный вид случайные прохожие даже не подозревали какой хаос творился внутри каждое утро трейдеры в зеленых оранжевых пурпурных и полосатых пиджаках каждый со своим бейджем потоком стекали вниз по гранитным ступеням биржи отправляясь на поиски кофе завтрака и сигарет они всегда напоминали мне жакеев выстраивавшихся перед крупным забегом трейдеры нью-йорка в это время делали перерыв на ланч «Часовой пояс Сан-Франциско опережает Нью-Йоркский на три часа, так что нам приходилось прерываться не на обед, а на рогалики и игру в нарды». Однажды мой знакомый представил меня одному колоритному персонажу, трейдеру по имени Гэри. Гэри был стройным, жилистым мужчиной. Он носил тонкие усики, которые прикрывали еще более тонкие губы, уголки которых всегда были загнуты вверх, как у чеширского кота». В прошлом Гэри был математиком. Он водил старинный черный кабриолет Mercedes с номерами THX, TDI. THX, thanks, спасибо. Гэри удалось заработать на их волатильности немало денег. Мне ужасно хотелось узнать о том, чем именно Гэри зарабатывает себе на жизнь. Так что я пригласила его сыграть со мной в теннис. Гэри был прекрасным теннисистом. Он всегда поддерживал свою сосредоточенность на высоком уровне и никогда не шел на лишние риски. Гэри подавал. Перенеся вес на заднюю ногу, он подбросил мяч высоко в небо, а потом совершил мощный удар в моем направлении. Но я была на готове, и мне удалось отправить размытое желтое пятно обратно за сетку. Я знала, что пока мы будем гонять мяч, я смогу расспросить Гэри о торговле на бирже. В моей голове роилось множество мыслей. «С чего же начать? Чем ты занимаешься на бирже?» «Слишком обобщенно. Как купить опцион?» «Слишком примитивно. Как мне раскрыть тайны Вселенной и добиться финансовой независимости?» «Слишком отчаянно». Я глубоко вдохнула, сделала паузу и спросила, «Что такое маркет-мейкер?» «Маркет-мейкер предоставляет ликвидность», — сказал он. Какой бы инструмент он ни торговал, Он принимает сделки и на покупку, и на продажу. Я нахмурилась, пытаясь это представить. «И как же на этом можно заработать?» Гэри рассмеялся. «Деньги делаются на разнице между ценой покупки и ценой продажи. Это называется спред». Мы продолжили. Я задавала Гэри вопрос за вопросом, а он с готовностью на них отвечал. Наш обмен репликами был зеркальным отражением нашего теннисного матча. «Похоже, ты интересуешься этим всерьёз», — сказал он. «Если хочешь, я могу взять для тебя в клиринговой фирме несколько обучающих кассет». «Правда?» — это звучало многообещающе. «Правда. А как сориентируешься в теме, я возьму тебя на биржу». Я не могла поверить в своё счастье. Мне дали шанс вступить в банду разноцветных пиджаков Тихоокеанской фондовой биржи. Я совершенно не соответствовала образу типичного биржевого трейдера. Светлые волосы, голубые глаза, небольшой акцент, присущий девушкам из долины. «Но позволила бы я этому встать у себя на пути?» Ха, держи карман шире!» Гэри смотрел мне прямо в глаза, не моргая. Это отвлекло меня от моих мыслей. Я заставила себя сосредоточиться. Это была не игра, а серьезный бизнес. И Гэри в данный момент оценивал силу моего намерения. Я предоставлю тебе стартовый капитал. Прибыли поделим 50 на 50. По рукам. Мы пожали руки, а потом продолжили игру. Так я открыла свою первую компанию. Я назвала ее Pyramid Trading Company. Можете представить себе степень моего невежества. Меня вдохновил брелок, болтающийся на моих ключах кубик-рубика в форме пирамиды. Только потом я поняла, что выбор подобного названия для компании из финансовой сферы – настоящее сумасшествие. Я провела два последующих месяца, изучая кассеты, которые дал мне Гэри. Я посвятила этому делу каждую минуту своего бодрствования. Обучающие видео затрагивали множество тем, от оценки опционов до нюансов арбитражных стратегий. В них объяснялось, как маркет-мейкеры покупают и продают товары, и рассказывалось о том, как использовать хеджирование для минимизации рисков при торговле акциями и опционами. Все основывалось на математике и было обильно сдобрено сухими научными терминами. Дельта, гамма, тета, подразумеваемая волатильность. Хотя мне не удалось полностью во всем разобраться, я тщательнейшим образом законспектировала все уроки. Но все мое обучение вылетело в трубу в первый же день, когда моя нога ступила на пол биржи. Я увидела перед собой волнующееся море безликих тел и ничего больше. Это была какая-то безумная смесь Иосифа и его удивительного плаща снов. И The Wall Pink Floyd. Я попыталась восстановить дыхание, но у меня перехватило горло. Ну, поехали. Биржа опционов представляла собой толпу из 600 трейдеров, плотно утрамбованных в небольшом помещении без окон. Там было 22 ямы, в каждой торговалось от 4 до 8 опционов на разные акции, котировки которых выводились на 15 экранов, свешивающихся из-под потолка. На каждую яму приходилось по 15-20 постоянных трейдеров, или местных, и еще по несколько беженцев. Так называли трейдеров, которые постоянно мигрировали между ямами, торгуя только самые активные инструменты. У этого подхода были свои минусы. Местные торговали с беженцами неохотно. Выстраивание хороших отношений с местными повышало вероятность того, что вам удастся поучаствовать в потоке ордеров. А еще это вынуждало сосредоточиться на нескольких индивидуальных акциях, не распыляя своего внимания на множество инструментов. Тем, кто торговал достаточно крупными позициями, Далеко не всегда удавалось выйти из рынка невредимыми. Я начала протискиваться между трейдерами, впитывая под каждого. Вскоре я добралась до самого дальнего угла биржи, где торговались акции Union Oil. Я подошла к выбору ямы стратегически. Объемы были просто прекрасными, а толпа трейдеров казалась наиболее гостеприимной. Во многих ямах трейдеры яростно защищали границы своих территорий. Так что войти туда трейдеры новичку было проблематично. На тот момент, помимо меня, на бирже была только одна женщина-трейдер. Хрупкая девушка постарше по имени Кэти. Я стала второй женщиной-трейдером. Меня отличали по моей стрижке Паш. Женщины на бирже были тогда в новинку. Но трейдеры с радостью приняли меня в свою банду. Я вошла на территорию ямы. Трейдеры расступились передо мной, как воды Красного моря. Я сглотнула и вошла в самый центр. Пятна пота под мышками моего зеленого пиджака уже разрослись до уровня талии. Мне вспомнился мой подростковый опыт ныряния гишом. Однажды я улизнула из дома посреди ночи, чтобы пробраться вместе с друзьями в общественный бассейн, располагавшийся рядом со стадионом Боул. Там было три трамплина – низкий, средний и высокий. В отличие от сказочной златовласки, я не получила возможности выбрать средний. Друзья потащили меня на самый высокий. Мне было страшно, но показаться трусихой было еще страшнее. Я подошла к краю доски и вгляделась во тьму внизу. Воды видно не было. Это конец. Вот так я и умру. Уже вижу заголовки завтрашних газет. «Местная девушка умерла во время ныряния». «Нагишом!» Я сделала последний глубокий вдох и прыгнула, не представляя, каким окажется приводнение. В яму пришел брокер с ордером на продажу. Все трейдеры повернулись ко мне и закричали «Подними руку! Купи один!» Моя рука взметнулась к небу. Прибежал другой брокер с ордером на покупку. И снова толпа закричала «Подними руку! Продай один обратно!» Вот так и прошла моя первая сделка. Я заработала на перепродаже опциона 1 восьмую пункта. Яма разразилась аплодисментами. В Тот единственный день я была для всех младшей сестренкой. Все последующие дни я была просто одним из множества пиджаков с бейджем. Трейдеры из Сан-Франциско были настоящими первопроходцами. В первые годы существования РСХ объемы были легкими, а волатильность низкой. Чем выше объемы и волатильность, тем больше возможностей получить прибыль. В апреле 1982 года Чикагская товарная биржа представила новый вид контрактов, которым было суждено стать самыми популярными – фьючерсы S&P 500. Этот новый контракт позволял спекулировать на стоимости рынка акций. Это привлекло мой интерес. Следуя указаниям Гэри, я подняла телефонную трубку и отдала приказ нашему клерку. «Рик!» Купи один контракт S&P по 118,45. Первый день торгов цена на S&P была ниже 120. Теперь же перевалила за 2700. Я закрыла свою сделку на целых 3 пункта выше, заработав 75 долларов. Скромная прибыль. Но я горжусь тем, что могу сказать, что я торговала индекс S&P в первый день его существования. На протяжении последующих 36 лет не было ни одного месяца, чтобы я не провела по нему хотя бы одну сделку. Есть один секрет, помогающий справиться со страхом перед неизвестностью. Он помог мне и в первый день на бирже, и в первой сделке на новом рынке. Все, что нужно, очистить свой разум и заставить тело совершать нужные движения. Здесь прослеживается аналогия с теннисом. Там тоже нужно полагаться на мышечную память. Стоит вам чересчур задуматься об ударе, и вы сразу же совершите ошибку. Пара месяцев прибыльной торговли на Тихоокеанской фондовой бирже сделали меня настолько самоуверенной, что я была готова захватить весь мир. Или, по крайней мере, успешно притворялась. Потому что время от времени у меня проскакивали посттравматические флешбеки моего фортепианного концерта из детства. Колотящееся сердце, туннельное зрение и по какой-то неясной причине полная потеря чувствительности в правой руке. «Как можно играть на фортепиано, не чувствуя руку?» — думала я, медленно приближаясь к потертому Baby Grand. Я знала, что мама уже заполнила первый ряд толпой моих братьев и сестер, но я их не видела, потому что у меня отказало периферийное зрение. Это хуже, чем смерть. Да, немного мелодраматично, но в 11 лет мне действительно так казалось. Стоит отметить, что большую часть 1982 года Индекс доу торговался ниже отметки в тысячу. Дневные диапазоны на акциях тогда составляли полпункта, а волатильность была нечто нынешней. Гэри следил за лентой котировок, ползущей над нашими головами. Ходят слухи о том, что намечается поглощение City сервис «Правда? Действительно, торговая активность выше обычной. Я чувствовала себя гораздо умнее, чем была на самом деле. Это рискованный ход, но если мы продадим стрэдлы…» Это может принести нам хороший доход. Не буду нагружать вас техническим жаргоном и нюансами опционного трейдинга. Главное, что вам нужно знать, когда продаешь стрэдл, твои риски не ограничены. Этот урок я усвоила на горьком опыте. Акции City Service тогда были на отметке примерно в 34 доллара. Опционы на City Service торговались с надбавкой. Стрэдл на 40 стоил около 10 долларов. Если на момент экспирации опционов цена на акции будет равняться 40 долларам, если цена будет между 30 и 50 долларами, трейдер все равно закроется с прибылью. Однако, если цена пойдет ниже 30 долларов или выше 50, убытки трейдера будут неограничены. Как я уже сказала, акции торговались на отметке в 34 доллара. В 1982 году сделки по поглощению обычно не вызывали крупных движений. Экспирация опциона приходилась на конец недели, и казалось, что убыток невозможен. Я собиралась получить свои 10 долларов и пополнить свое портфолио на удивление одаренного трейдера-новичка еще одной прекрасной сделкой. Бывало ли у вас такое, что тихий внутренний голос советует вам чего-то не делать? Но вы все равно это делаете, потому что да пошел он к черту, этот внутренний голос. Пришло время подзаработать. Я лицом к лицу столкнулась со своим заклятым врагом аучностью. Я продала стредлы за несколько минут до закрытия биржи. Как тут можно проиграть, наивно думала я. На следующее утро я летела на биржу как на крыльях, потому что мне не терпелось поскорее проверить свою позицию. Торговля по Сити-Сервис была прекращена. Gulf oil выкупили компанию по 63 доллара за акцию. Рынок открылся на 20 долларов выше закрытия. 63 доллара! 63 доллара! Как такое могло случиться? Это было небывалым событием. Подобных поглощений раньше просто не случалось. Я стояла в шоке, разинув рот. Уверена, в тот момент мое лицо исказило паника. Что я натворила? На моем счете было недостаточно капитала так что я не могла позволить себе удержание позиций. В клиринговой фирме мне сказали, что я должна спуститься в биржевой зал и закрыть все свои сделки. Я молилась о том, чтобы трейдеры предложили мне справедливые цены. Вокруг начали кружить акулы, почуявшие кровь. Я слышала смешки и перешептывания, доносящиеся из толпы. Я знал, что долго она не протянет. Это был один из самых унизительных моментов в моей жизни. Мне казалось, что этому не будет конца. Несмотря на то, что я находилась в эпицентре хаоса, время словно остановилось. Вселенная как будто хотела убедиться, что я запомню этот момент навечно. Гэри тоже продал Стрэдлы, но его счет был в 20 раз больше моего. По сравнению с ним я была мелкой сошкой. В итоге мой убыток составил 86 тысяч долларов. Может показаться, что это не так уже много. Но поскольку у меня за душой не было ни гроша, ощущение было такое, будто я лишилась 86 миллионов долларов. 23-летняя девчонка менее чем за сутки потеряла стоимость образования в Стэнфорде по специальности MBA. Судьба распорядилась так, что Gulf Oil, компания, объявившая поглощение City Service, отказалась от сделки на следующий же день. До них дошло, что 63 доллара за акцию – это чересчур. Рынок открылся на 20 долларов ниже, но я уже закрыла свою позицию, так что ущерб был необратим. Связанная договором, я стала рабыней своей клиринговой фирмы. Чтобы вернуть долг, мне пришлось проработать в ней 6 лет. Несколько лет спустя я подружилась с Ларри Макмилланом, известным экспертом по опционному трейдингу. В начале своей карьеры он работал на фирму, которая торговала рынок акций с помощью арбитражных стратегий. Они тоже получили крупный убыток по гульф Oil, только не из-за скачка цены, как я, а из-за последовавшего за ним обвала. Как говорится, беда любит компанию. Наш совместный печальный опыт помог нам подружиться. Кроме того, я по достоинству оценила его навыки игры на фортепиано. Как я узнала позже, практически все трейдеры рано или поздно сталкиваются в своей карьере с подобным фиаско. Так что это... Просто вопрос выживания.